С той поры, как был опущен в ход самая крупная в районе шахта Бис», заложенная как раз между хутором Сорокиным и бывшим поселком Ерманкиным, город Краснодон распространился в сторону хутора Сорокина и почти слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся с соседними, более мелкими хуторами, превратился в поселок Первомайский, один из районов города. От других районов города Его отличало только то, что здесь большинство жилых домиков осталось от прежних казачьих хуторов. Это были собственные домики, каждый на свой манер, и среди населения здесь по-прежнему было много казаков, работавших не на шахтах, а на степи, сеявших хлеб и объединившихся в несколько колхозов. Домик родителей Ули Громовой был расположен в низине, на дальней окраине поселка. Раньше... Это был хутор Гаврилов, и домик этот был старым казачьим домиком. Матвей Максимович Громов был родом украинец, из Полтавской губернии и с малых лет ходил с отцом на заработки в Юзовку. Был он рослым, сильным, красивым и отважным парнем, с ниспадающими русыми кудрями, кольцами завивавшимися по понизу, славился как силач-забойщик, его любили девушки. И не было ничего удивительного в том, что, попав в эти края на заработки, в те самые, казавшиеся у ли, библейскими времена, когда здесь открылись первые шахтенки, он пленил Матрёну Савельевну, бывшую тогда еще маленькой черноглазой казачкой матрешей с хутора Гаврилова. В русско-японскую войну он служил в восьмом московском гренадерском полку — Шесть раз был ранен, два раза тяжело, имел много наград и последнюю за спасение знамени своего гренадерского полка святого Георгия. С той поры здоровье его сдало. Некоторое время он еще работал на малых шахтенках, а потом стал служить при шахте кучером, да так и осел здесь, на хуторе Гаврилове, после бродячей своей жизни, в домике, доставшемся Матреше. Приданная. Едва Уля взялась за калитку родного дома, силы оставили ее. Уля любила мать и отца, и, как это бывает в юности, она не то что не думала, а не могла представить себе, что в самом деле придет такая минута жизни, когда надо будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от семьи. И вот эта минута пришла. Уля знала, что ее мать и отец слишком привязаны к своему дому и слишком старые и больны, чтобы решиться на уход из дома. Сын был в армии, а Уля была девушка без определившегося пути в жизни, человек без должности и не могла взять их на свое попечение. А у другой дочери, много старше Ули, бывшей замужем за служащим шахтоуправления, человеком, уже пожилым, жившим в их семье. У этой старшей дочери были свои дети, и она тоже не решалась на уход из дому. И все они уже давно решили, что бы ни случилось, никуда не уходить с родного места. Одна Уля до этой вот крайней минуты не имела ни ясного плана, ни твердой цели в душе своей. И все казалось, что ею должны распорядиться другие. То ей хотелось уйти в армию, обязательно в авиацию, и она писала письма брату, который служил техником в одной из авиационных частей, не поможет ли он ей поступить в летную школу. Иногда ей казалось, что проще всего было бы пойти на курсы медицинских сестер, как сделали некоторые из краснодонских девушек. Таким путем она могла бы очень скоро попасть в действующую армию что ее преследовала тайная мечта уйти в партизанское подполье, в места, занятые врагом. То вдруг ею овладевала такая жажда учиться, учиться дальше. Ведь война не вечна, вот кончится она, надо будет жить, трудиться. И как еще нужны будут люди, знающие дело, она ведь очень скоро может стать инженером или учителем. Но так никто и не распорядился ее судьбой. И вот подошло время, когда она должна творить калитку и...